Глава 26. Бои местного значения... День второй. Утром следующего дня на нас навалились итальянцы со своими венгерскими соседями. Хорошо так навалились с трех сторон. С танками и артиллерией. Немцы после вчерашнего разгрома в атаку не ходили. Только для поддержки пришедших в себя венгров танки выделили. Да ведь и мы не лыком шиты. За прошедшие сутки успели закопаться в землю и опоясаться минными полями... Да и с боеприпасами проблем не было. Спасибо, венгры нас обеспечили. Спасибо им и за оставленное тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и танки. Ими мы и отбились. Трижды в этот день нас пытались раскусить. Дважды все висело на волоске, противник врывался на южные окраины Алексеевки и Воловское. Но мы устояли, чем порушили все планы немецкого командования. Многие теперь из атаковавших нас итальянцев и венгров не увидят свою родину. Сами виноваты. Мы же их не приглашали, сами добровольно приперлись. Глядя через стереотрубу на заваленное трупами поле, вспомнилось давно читанное. Черный крест на груди итальянца, ни резьбы, ни узора, ни глянца, ни богатым семейством хранимый и единственным сыном носимый. Молодой уроженец Неаполя, что оставил в России ты, Наполе? Почему ты не мог быть счастливым над родным знаменитым заливом, Я, убивший тебя под Моздоком, так мечтал о вулкане далеком. Как я грезил на Волжском Приволье хоть разок прокатиться в гондоле. Но ведь я не пришел с пистолетом отнимать итальянское лето. Но ведь пули мои не свистели над священной землей Рафаэля. Здесь я выстрелил. Здесь, где родился. Где собой и друзьями гордился. Где были на наших народах никогда не звучат в переводах. Разве Среднего Дона излучено, иностранным ученым изучено? Нашу землю, Россию, Россию разве ты распахал и засеял? Нет. Тебя привезли в эшелоне для захвата далеких колоний, чтобы крест из ларца из фамильного вырастал до размеров могильного. Я не дам свою родину вывести за простор чужеземных морей. Я стреляю. И нет справедливости справедливее пули моей. Никогда ты здесь не жил и не был, но разбросано в снежных полях итальянское синее небо, застекленное в мертвых глазах. Получив свою порцию свинца и стали, итальянцы с венграми поуспокоились, закопались в снег и старались лишний раз не отсвечивать. Да и некогда им было нас атаковать, об отступлении нужно было думать, и чем быстрее, тем лучше». Войска нашего Воронежского фронта на правом берегу Дона прорвали первую линию обороны южной группы войск противника и успешно продвигались общим направлением на Острогожск. Насколько я знаю с донесения разведки, линия обороны здесь представляет собой систему опорных пунктов, расположенных на высотах, в населенных пунктах и отдельных рощах. В каждом из них, в зависимости от его размера и тактической значимости, имелся гарнизон в составе взвода, роты или батальона. Местность в глубине обороны была пересечена врагами, руслами малых рек, перелесками. Эти естественные препятствия были использованы немцами для укрепления обороны. Наиболее прочные опорные пункты ими оборудованы в Сторожевое, Первое и Урыво-Покровское, а также в так называемой Ореховой роще на высоте 185. Расположенный на высоте 185 опорный пункт являлся ключевой позицией противника – Его захват облегчал прорыв всей обороны врага. Наши об этом прекрасно знают, а значит предприняли все необходимые меры для того, чтобы его захватить. Во всяком случае при обсуждении плана операции в штабе фронта говорилось о выделении инженерно-штурмовой бригады именно для этого. От Воронежского фронта не отставали и войска Донского фронта. Они нанесли мощный удар из района Кантемировки по итальянскому альпийскому корпусу и прорвали его оборону. Только вот на помощь союзникам явился 24-й танковый корпус вермахта. Рванули туда и другие мобильные резервы 6-й полевой армии, в том числе 26-я пехотная немецкая и 1-я танковая венгерская дивизии. Те самые удары, которых я так боялся. На полях от Каменки до Россоши развернулось кровопролитное сражение. Летчики, доставившие очередное пополнение, сообщали о больших потерях там наших танкистов. Но по их словам... Мы ломили немцев. Прорыв наших войск пусть и медленно, но расширялся. А кавалеристы, прорвавшись через линию фронта, вообще уже до валуек дошли. Ну да, будем надеяться на то, что все пройдет как надо, и у нас есть шанс дня через 2-3 встретить своих.